и людей зовёт. Зарецкий бережно кладёт на сани труп ледянелый. Домой везёт он страшный клад. Пачуя мёртвого, храпят и бьются кони, пеной белой стальной мочат удила, и полетели, как стрела. Друзья мои, вам жаль по это. В отцвете радостных надежд, их не свершив ещё для света,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 Что ты с Ольгой стала? В ней сердце долго ли страдало, или скоро слёз прошла пора? И где теперь её сестра? И где же беглец людей и света, красавец модных, модный врак? Где этот пасмурный чудак, убийца юного поэта? Со временем отчёт я вам подробно обо всём отдам, но не теперь.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 И наконец окоменить в мертвящем упоении света, в всем омуте, где с вами я купаюсь, милые друзья.